Зачем тебя вызывали? Не терпеливо спросил отец, как только я шагнула на порог. Игнат с отсутствующим видом подбирал колонну входа в столовую, будто ему было совершенно неинтересно это знать. Но я заметила, как плотно сжаты его губы, а между бровями пролегла глубокая морщина. Они меня ждали. Зла радно усмехнулась я. Я внимательно посмотрела в воспаленные глаза отца. Видно, что после моего отъезда со стражами он уже не уснул, тряся за свою драгоценную жизнь, как свидетель одного из происшествий несколько дней назад, тихо ответила я и потупила взгляд. Пусть будут уверены в своей невиновности. Какого происшествия? переглянулся он с братом. Я всё равно ничего не видела, перебирая пакет с рыбным филе, пожала плечами я. А это что? Отец заметил пакет Чин ли угостил к обеду. Так тебя давно отпустили? возмутился он. И ты вместо того, чтобы сразу идти домой, пошла за рыбой? Мы тут с ума сходим. Не преувеличивай, отец, насмешливым тоном перебил Игнат. Раз она свидетель, значит, ничего страшного не сделала, и уже строго велел мне: "Иди умойся, неизвестно, где ты шлялась, и не смей выходить из дома без разрешения". Да, Все прекрасно знали кодекс. Если бы я в чём-то была виновата или сама обвинила семью в нарушении, их тут же призвали бы к ответу. А сейчас уверенность братьев в своей безнаказанности снова расцвела в полную силу. Я протянула пакет отцу и отвернулась к лестнице. Что ты им рассказала там? всё же спросил он. Не беспокойся, ничего лишнего. Что? нервно схватил он меня за раненую руку. Внутри дрогнула от ожидания боли, но удивилась, что ничего не почувствовала. Я медленно повернулась и долго смотрела на отца, пытаясь разглядеть хоть один проблеск совести. Но лишь не раз убедилась в её отсутствии. Усмиряя холодную пустоту внутри, спокойно произнесла: "Как ты и просил ночью, отец. Ничего лишнего". Он сразу отпустил меня и угрожающе сжал губы. Потом сходил в гостиную, а вернувшись, пихнул мне в руки контейнер. Иди к себе и перебери негодные микросхемы. Я кивнула и стала подниматься по лестнице. Отец увел Эгната в столовую и тихо заговорил на русском. Зачем они вообще ее вызывали? Она явно была у Логарда. Карл послал ее к нему в апартаменты. Я видел ее синяки на шее и разбитую губу. Логард не упустит своего, если бы не получил того, что хотел. то сразу бы навелился к нам. Я замерла, прислонилась к стене и вслушалась. Пап, если бы Рыжая рассказала о том, что с ней случилось, то все мы сейчас стояли бы перед судом, а не пили бы чай у себя дома, спокойно сказал Игнат. Да и заказ она не оставила в апартаментах. Ты уничтожил коробку? Сразу, как нашёл в её рюкзаке. Я одного боюсь, что этот гад мог кому-то о нашем долге рассказать. Если бы рассказал, сам знаешь, что было бы. А теперь от него уже никто ничего не узнает. Хорошо, что он сдох. Сам лишнего не болтай. Как всё удачно для вас сложилось? С ненавистью прищурилась я. Да что и кому я болтаю? Думаешь, Сашка не разболтает? Она и тени своей боится. К тому же отлично знает кодекс. Если не рассказала сразу, будет наказана за сокрытие. К тому же она собирается на книс. Ее не нужны проблемы. Игнат знает о Книс, Хидва не задохнулась я. Откуда? К Ене, Джада собирается она, раздражённо фыркнул отец. Пусть даже не думает. Успокойся, рыжая будет молчать и начнёт лишиться всего, что имеет, безжалостно заявил Игнат. Верно, разговоры ни к чему. Поднимаясь к себе, коварно улыбнулась я. А внутри не дрожала от ярости. Все чувства растворились в ледяной пустоте.